Она порадовалась, что подавила в себе желание написать Ретту, когда получила письмо от тети Полин из Чарльстона, где, судя по всему, гостил у своей матери Ретт. С каким облегчением узнала она, что он все еще в Соединенных Штатах, хотя письмо тети Полин само по себе вызвало у нее вспышку злости. Ретт зашел с Бонни навестить ее и тетю Евлалию,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 Да если бы она, черт побери, не занималась ни женскими делами, у тети Полины, тети Евлалии не было бы сейчас, наверное, крыши над головой. Черт бы побрал этого Ретта. Зачем он рассказывает им про лавку, про бухгалтерию, про лесопилки? Рассказал, значит, нехотя, да?» Она-то знала, с каким удовольствием он изображал из себя перед старухами этого серьезного, заботливого, очаровательного человека, преданного мужа и отца, а самому доставляла несказанное наслаждение расписывать им ее занятия в лавке, на лесопилках и в салуне, не человека-дьявол, и почему только он так любит делать людям гадости. Однако злость Скарлетт очень скоро сменилась апатией.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 Встретившись с ним взглядом, она почувствовала, как у нее подпрыгнуло сердце. Каков бы он ни был, что бы он ни сделал, но он дома, и она была рада. «А где мамушка?» — спросила Бонни, завертевшись на руках у Скарлетт, и та нехотя опустила ребенка на пол. Да, ей будет куда труднее, чем она предполагала достаточно небрежно поздороваться с Реттом.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 и глаза его быстро скользнули по ее фигуре. Он шагнул было к ней, словно хотел дотронуться до ее плеча, но она увернулась, и в глазах ее было столько ненависти, что лицо его стало жестким. «Вот как!» — холодно произнес он. «Кто же счастливый отец?» «Эшли?»